Вместо предисловия «Вселенная уловок и манипуляций». Вы слушаете необычную аудиокнигу. Она посвящена манипуляциям и способам противодействиям, теме важной, актуальной и злободневной. Я искренне люблю тему манипуляций. Я живу этой темой последние несколько лет. И чем больше углубляюсь в нее, тем больше понимаю, что это безграничная сфера. Ею можно заниматься всю жизнь и все время находить что-то новое, Я люблю тему манипуляции, но, к сожалению, мне не нравятся книги, посвященные этой теме. В них много моралистики, патетики, абстракции, но мало конкретики и практики. А главное, что отсутствует напрочь, система. Признаться честно, темой манипуляции я начал заниматься вынужденно. Когда-то давно участники моих тренингов по аргументации и убеждению дали мне обратную связь. Все прекрасно. Технологии аргументации, рациональных, эмоциональных доводов, философии убеждений, тактик отрицания работают, но только в том случае, если оппонент тоже настроен на конструктив и апеллирует логичными и доказанными аргументами. А что, если в ответ он использует нелояльные, деструктивные, непозволительные приемы? Что, если он хочет победить любой ценой, прибегая к черной риторике? Тут теория аргументации уже не работает. Тут начинается сложный и опасный мир манипуляций. Пора представиться. Меня зовут Никита Непряхин. Я бизнес-тренер, владелец тренинговой компании «Бизнес-спич», телерадиоведущий, исследователь теории аргументации и феномена убеждения. Автор знакомых многим книг «Аргументируй это», «Убеждай и побеждай», «Как выступать публично» 50 вопросов и ответов, «Гни свою линию» и «100 правил убеждения и аргументации». Главное преимущество данной книги – в ней есть четкая система. Перед вами предстанет целая вселенная уловок и манипуляций, каждая из которых детально описана. На сегодняшний день это наиболее полная классификация уловок и манипуляций. Мы будем поэтапно двигаться и подробно рассматривать разные виды манипуляций, изучать их сценарии, знакомиться с их особенностями и спецификой и, конечно же, делать акцент на способах противодействия. Эта книга не о том, как манипулировать, а о том, как противодействовать такому деструктивному явлению. Несложно догадаться, что если в книге дана полная система уловок и манипуляций, то любой желающий может воспользоваться описанными методами с целью атаки и нападения на своих оппонентов и собеседников. Я много лет изучала и классифицировал уловки и манипуляции ради одного. Чтобы мои читатели понимали природу манипулятивного воздействия и могли грамотно реагировать в любой сложной и деструктивной ситуации. Каждый выбирает свой путь. И мне очень хочется, чтобы эта книга служила добрым и созидательным целям. Кроме того, книга интерактивна. Во время прослушивания вы можете зайти на ее официальный сайт по адресу www.manipulationdefusebook.ru Этот сайт содержит уникальные видеоматериалы, отлично иллюстрирующие содержание каждой главы книги, от межличностных манипуляций до логики риторических уловок, от апелляции к чувствам до социальных манипуляций и массовой пропаганды. Я буду озвучивать адрес сайта, а вы, зайдя по этой ссылке, можете посмотреть в видеоиллюстрации. Ну и в купе с этим видеоанализом прослушивание книги станет не только интересным, но и полезным полного каталога манипуляций нет и быть не может их бесчисленное множество но предложенных в данной книге видов манипуляций будет достаточно для того чтобы вы чувствовали себя более уверенно в любой ситуации вряд ли найдется человек который хотя бы однажды не оказался жертвой манипуляции манипуляция окружает нас повсюду и дома и на работе они задевают за живое и вызывают неприятные эмоции они заставляют нас делать то чего мы сами не хотим. Но что мы понимаем под манипуляцией? Так ли она безобидна? И какие виды манипулирования бывают? Как защититься от манипуляции, сохранив самообладание? Добро пожаловать в чрезвычайно интересный, коварный и опасный мир манипуляций.